Мать и мачеха. Мать и мачеха — многолетние травянистые растения семейства сложноцветных, высотой 10-25 сантиметров, с ползучим ветвистым корневищем. Стебли, покрытые многочисленными чешуевидными листочками, цвет их от зеленого до буроватого, заканчивается одиночным золотисто-желтым соцветием корзинкой. В полтора-два с половиной сантиметра в диаметре. Вечером, а также в сырую погоду, соцветия закрываются. После цветения вырастают крупные прикорневые листья, кругло-сердцевидной формы, неравнозубчатые. Снизу листья беловойлочные, мягкие, их покрывают многочисленные тонкие волоски. При прикосновении теплые, греют как мать, а сверху зеленые, гладкие и холодные, как неприветливая мачиха. В листьях мати мачихи содержится много слизи до 10% и дубильных веществ до 17% танинов. Есть в них горькие гликозиды, органические кислоты, инулин, сапонины, каротин, аскорбиновая кислота. Цветет растение ранней весной, в апреле мае до появления листьев. Встречается мати-мачеха часто – Растет на глинистой и песчаной почве, по оврагам и склонам, по берегам рек и прудов. В СССР растение распространено повсеместно, за исключением Крайного Севера, Дальнего Востока и пустынь Средней Азии. С лечебной целью используют цветки, собирают их ранней весной, и молодые листья, не поврежденные ржавчиной, вызываемой паразитирующими грибками. Собирает их в мае-июне и после созревания и осыпания семянок, пока они небольшие и снизу не покрылись густым покровом из беловатых волосков. Заготавливает цветки и листья мать и в сухую погоду с 9 до 16 часов. Если утром была роса, то нужно подождать, пока растение обсохнет. Срывайте их аккуратно, не выдергивайте растение с корнем, иначе сократятся его естественные запасы. Нельзя собирать загрязненные цветки и листья, например, вблизи автомобильных дорог. Сырье не держите более трех часов в корзине. Оно слеживается и самосогревается, в нем развиваются микроорганизмы. Все это ухудшает качество сырья и даже может сделать его непригодным. По возможности быстрее переберите траву, отделите случайные примеси, Больные и загнивающие растения и под навесом на мешковине или марле разложите сырье для сушки. Высушенные цветки и листья мать и мачехи, побуревшие листья, выбрасывают. Соберите в бумажные пакеты. Храните их в сухом, проветриваемом помещении. Правильно сохраняемое сырье можно использовать в течение трех лет. Мать и мачеха применяются как смягчающие, отхаркивающие, противовоспалительные, противомикробные и легкие патогонные средства при заболеваниях дыхательных путей, ларингитах, острых и хронических бронхитах, бронхоэктазах, абцессах и воспалениях легких. Она входит также в состав патогонных и грудных сборов. Обладает мать и мачеха и спазмолитическим действием, Поэтому в народной медицине листья и цветки растения используют для лечения бронхиальной астмы. Широко применяется мать и мачеха при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей. Цветки мать и мачехи возбуждают аппетит. Свежий сок из листьев мать и мачехи, закапанный в нос, может избавить от насморка. Свежие листья, прикладываемые к фурункулам и нарывам, ускоряют их созревание. Они способствуют также заживлению ран и хронических язв. С этой целью можно использовать и свежий сок. Крепким отваром мать-мачехи полезно мыть голову при выпадении волос и перхоти, сопровождающейся зудом. Принимают мать и мачеху в виде настоя и отвара. Для приготовления настоя Одну столовую ложку листьев заливает стаканом кипящей воды, настаивает 30 минут, процеживает и принимает по одной столовой ложке 5-6 раз в день. Отвар готовит из расчета 15 грамм листьев на 200 миллилитров воды. Сначала доведите воду до кипения, затем опустите в нее мать и мачеху и кипятите на слабом огне 10 минут. Принимайте по одной столовой ложке 3-4 раза в день.